Глава 19. Нас шестеро. 10 июня 2280 года. Коберник 3. Крепость Суворов 22 часа 45 минут. Я думал, что во второй раз так страшно не будет. Но хотя бы слабость в ногах и руках не вернется. «Ты же уже знаешь, как. Ты участвовал, сражался, смотрел в глаза врагу. Эх, как же я ошибался!» «Гильзы веером! Да кто это вообще написал? Некогда смотреть на гильзы. Надо смотреть в прицел и сжать на спусковой крючок. Снова и снова. Убей!» или тебя убьют. Нас шестеро в этом капонире. Крупнокалиберный пулемет поврежден, и рассчитывать мы можем только на штурмовые винтовки, огнемет, его емкость с огнесмесью стремительно пустеет, гранаты и рукопашный бой, который будет яростный, но который мы обязательно проиграем. Я снова и снова мысленно благодарю Седова, за то, что он создал в каждом капонере пункт боевого питания. Магазины, набитые патронами, ящик с гранатами, оружие на стеллажах. Они спасли нам жизнь. Или продлили мучения. Нет, так нельзя думать. Мы продержимся. Не знаю уж, как туземцы попали на стену, точнее даже внутрь стены как умудрились вскрыть одну из герметично закрывающихся дверей, ведущих в технический переход. Но они явно смогли пробиться только здесь, иначе пулеметные комплексы снаружи на стене давно бы замолчали. Они работали, работали не переставая. Интересно, ребята смогли починить главные ворота? Раз за разом мы сметаем кинжальным огнем нападающих заваливая коридор трупами. Если их слишком много, используем огнемет, которым ловко умеет пользоваться кит. Зади нас, запустившийся стальной перегородкой тоже идет бой. Но хорошо слышно, что работает оружие большого калибра, а это значит, что поврежден только наш сектор. Нашему капонеру просто не повезло. А вы в курсе, что номер нашего укрытия 13 рассмеялся снегирь, блеснув белоснежными зубами на закопченном, покрытом копотью и порохом лице. Его поврежденный стрелой шлем валялся под ногами. «Я лично в несчастливые приметы не верю», пробубнил Кит, опираясь на пустые ящики от боеприпасов, которые мы расставили в проходе. «Черная кошка, вот, например, мне всегда приносит удачу». Все рассмеялись. И сразу стало немного легче будто кто-то невидимый и могущественный снял часть напряжения, скопившегося в этом полутемном помещении с низким потолком. А оно чувствовалось прямо на ощупь. Протяни руку, и сможешь потрогать его. — Кажется, они снова собираются, — прервал смех Марков, всматриваясь в коридор. — Приготовиться. — Что у нас с боеприпасами? В который уже раз спросил снежок, поудобнее устраиваясь на своей позиции. Есть еще, поцарапаемся, успокоил всех Минин, продолжая набивать магазины патронами из зеленого цинка. Жаль, смеси осталось совсем на донышке. Ничего, поднимая с пола огнемет, сказал Кит. Гранатами пользоваться начнем. Там же узко, такая каша будет. Капонир залетела пара коротких черных дротиков. Один, клюнув в стену, упал мне под ноги, а второй воткнулся в деревянный щит возле ПБП. Вздохнув, я засовываю дневник и ручку внутрь бронекостюма и занимаю свое место слева от снежка. Тру-ту-ту-ту! Одновременно ударили мономахи, опрокинув первые ряды нападающих. Короткая вспышка — и внутрь коридора метнулся длинный язык пламени, наполнивший его криками боли и запахом паленого мяса. Однако на этот раз атака не прекратилась. Расталкивая своих пылающих товарищей, синекожие стремительно сокращали расстояние до входа в капонир. Винтовка дернулась в моих руках, и я сбил бегущего впереди. Второго. Третьего. Меня поддержал Толик, а затем Снегирь. Под ноги нападающему катилась первая граната. Взорвавшись, она наполнила коридор пылью, дымом и огнем. Хорошо еще, что шлемы наши все еще работают. Они и звук от взрыва отфильтруют, и сквозь дымку смотреть позволит. Как себя чувствует без шлема снегирь, даже не представляю. Хотя вон вроде улыбается. Новый ряд нападавших сбит и опять язык огнемета лизнул их, задержавшись там немного дольше. Вдруг вылетевший из сумрака фаербол, врезавшись в деревянный щит, в котором застряла стрела, и разнеся его на куски, жидким огнем выплеснулся нам под ноги. «Что-то новенькое!» — раздался у меня в шлеме голос Маркова. «Скорее, старенькое!» — наигранно рассмеялся Снежок, выпуская длинную очередь из винтовки — «Кажется, теперь все серьезно. Шаманы подтянулись!» По спине моей снова побежали мурашки. Я зачарованно смотрел на затухающий на полу огонь, который лениво лизал мне ноги. «Если бы не наши костюмы, то что?» «Всё? Конец?» Минин старался потушить осколки от деревянного щита. Лишний дым нам действительно был ни к чему. Снегирь, покраснев, раскашлялся и перестал стрелять, спрятавшись за ящиками. И именно в этот момент к нам залетел новый фаербол. Сгусток яркого пламени врезался в потолок, и огонь буквально полился сверху дождем. Сделав три шага в сторону пилота, я закрыл его незащищенную голову своим телом. Винтовки захлебывались. Громохнул взрыв новой гранаты. Благодарно кивнув, снегирь похлопал меня по плечу. В его глазах я увидел не страх, нет, скорее, твердую решимость. Как хорошо он его прячет. Смогу ли когда-нибудь так? Я не переставал удивляться его лихости с того самого боя у генераторной. Брал с него пример. Кто ж знал, что короткий разговор с ним приведет меня сюда, в капонир номер 13? Да еще в тот момент когда на крепость совершат новое нападение и повредят главные ворота.